Глава двенадцатая. Дружба. Прошло девять месяцев. Рим, большая школа, конец лета пятьдесят пятого года до нашей эры. Ромул извернулся и не останавливаясь рубанул Брена. Гал парировал удар не без труда. С каждым днем все лучше и лучше, усмехнувшись бросил он. И сила у тебя прибавляется. Ромул опустил меч и стоял отдыхая. Но побить тебя я все еще не могу. Великан улыбнулся. С этим придется еще немного подождать. Но я уже хороший боец, с ноткой раздражения в голосе заявил Рому. Верно. А ведь тебе еще нет пятнадцати. Я хочу быть самым лучшим. Чтобы стать по-настоящему сильным гладиатором, потребуется не один год, отозвался Гал. Рому, ты уже прошел немалый путь и перенес серьезное ранение. Научись терпению. У тебя есть и смелость, и сила. «Теперь нужно набираться опыта». Ромул обвел взглядом раскаленный, словно печь двор. Он был средоточием его мира. Юношу, в отличие от Гала, почти не выпускали в город и неизбежно навлекал клаустрофобию. Здесь было совершенно нечего делать, кроме как упражняться с оружием, поднимать тяжести и время от времени участвовать в учебных боях на арене. Даже уроки тактики, которые продолжал давать ему Котта, Теперь расстраивали Ромула. Его терзали рассказы о странах и местах, которые ему не суждено было увидеть. А вне стен Лудуса происходили великие дела. Рима достигли новости о карательной экспедиции Цезаря против варваров-германцев. И еще ходили слухи о том, что он намерен вторгнуться на таинственный остров под названием Британия. Каждое новое известие о ходе кампании Цезаря воспламеняло воображение Ромула. Он хотел стать свободным. «Избавиться от рабских оков и повидать мир!» Голос Бренна вернул его к действительности. «Мало кто из мужчин сравняется с тобой отвагой, потому ты и в бою силен. Ты, как я, ничего не важно, кроме победы». Он соданул себя кулаком в голую грудь и расхохотался. и вкладывают в бой всю душу!» Ромул, ободренный похвалой, пошаркал по земле пыльной ногой. Уже восемнадцать месяцев Бран был ему добрым другом и учителем, помогал овладеть искусством обращения с оружием и обрести уверенность. И хотя Юба, конечно же, навсегда останется в памяти Ромула, Гал постепенно выдвигался на первое место в его сердце. «Нужно и мозгами работать, предвидеть, что намерен сделать твой противник. Не забывай лентула!» Юноша покраснел и пообещал себе, что никогда впредь не позволит застигнуть себя врасплох. Брен отвесил ему дружескую затрещину. «Всегда помни об этом, и когда-нибудь...» Он указал на котту, который натаскивал одного из новобранцев школы. «Получишь, Рудис, как он!» Стоило упомянуть свободу, и мысли Ромула сразу вернулись к матери и Фабиоле. «Как же мне хочется показать этому подонку Гимелу несколько штучек!» «Забудь о нем!» Голос Брэна изменился. «В нем уже не было шутливых ноток!» У тебя никогда не будет возможности отомстить тем, кто тебя обидел. Разве что боги очень уж расщедрятся». Ромул ощущал за этими словами Галла искреннюю боль. Его друг никогда не рассказывал о прошлом, но Ромул догадывался, что его другу пришлось много страдать, прежде чем он стал гладиатором. «С тобой случилось что-то подобное?» — пришелся спросить он. Брен промолчал. Прямой вопрос пробудил в нем тяжелые воспоминания. «Брак?» «Лиад, мой сын». Вместо ответа он нанес Ромулу необычайно сильный удар сверху. «Никогда не позволяй гневу овладеть тобой!» Ромул отшатнулся в сторону и кинулся вперед, вынудив Галла отступить на несколько шагов. Брен расхохотался. «Учить меня надумал! А вот это как тебе понравится!» И резко взмахнув ногой, он сыпанул в лицо Ромулу целую тучу песка. Молодой боец заметил движение на миг позже, чем следовало. Глаза ему запорошило песком. Он метнулся влево, понимая, что великан перехитрил его. «Вот ты и труп!» — сказал Брен, дотронувшись острием своего клинка до горла Ромула. Тот сердито протирал глаза и откашливался. «Следи за лицом противника!» — назидательно произнес Брен, направив на юношу толстый палец. «Он себя обязательно хоть как-то выдаст!» Может, выражением лица, может, случайным взглядом. Старайся предугадывать его действия. «Я знал, что ты поступишь именно так!» «Нынче это неважно», — ответил ухмыльнувшись Гал. «Мы же не всерьез». Он смахнул с меча песок и убрал оружие в ножны. «Хватит на сегодня. Пойдем-ка вымоемся». Рому согласился сразу. Вслед за Бреном он прошел через двор, твердо решив, что не позволит другу вторично подловить его. Несколько человек, проходящих мимо, приветствовали их. Поединок с Лентулом позволил Ромулу заработать определенное уважение, так что поддерживать перемирие с врагами, которых он приобрел в день сражения за историю, стало легче. Большинство гладиаторов гибель мермелонов не слишком тронуло, и они не намеревались поддерживать ни одну из сторон. Но Фигул с галитом постоянному телеводу, пытаясь переманить на свою сторону равнодушных, и постепенно их деятельность стала приносить плоды. Началось все с мелочей, с уксуса, подлитого в вино Брена, с попытки подставить Ромулу подножку, с протянутой руки, дотронувшейся до груди Астории. Напряжение медленно, но верно нарастало, и Ромул вновь стал носить при себе кинжал. Чувство безопасности, которое он ощущал с тех пор, как Брен предложил ему дружбу, постепенно улетучивалось. Впрочем, набираясь силы при каждом удобном случае, устраивая учебные бои с галом, он успешно подавлял тревогу. Брен запустил пальцы в свою густую белокурую шевелюру. Странно, что Фигула и его банда до сих пор ничего не предприняли. «Они боятся тебя». «И тебя», — Ромул был польщен. Окинув взглядом двор и убедившись, что ланисты нет поблизости, Брен окликнул нескольких гладиаторов, стоявших тесной кучкой в дальнем конце двора. «Никто не надумал разделаться с нами сегодня?» Ответом было несколько взглядов, но никто не произнес ни слова. «Открыто напасть они не решатся. Слишком мало тут этого отребья». «Я знаю», — Брэнд подтолкнул Ромула локтем. «Но предупредить заранее никогда не вредно». Благодаря отношению великана на сердце у Ромала стало теплее, и дверь в бане он отворял уже улыбаясь. «Все будет хорошо». Месяцем позже стало ясно, когда следует ждать событий. Рано утром Мемор приказал всем гладиаторам собраться во дворе. Такое случалось очень редко. Хотя солнце встало совсем недавно, воздух успел сильно прогреться. Рим уже несколько недель страдал от жары. Как и большинство гладиаторов, Ромул и Брен поднялись до рассвета, чтобы поупражняться по холодку. До начала сбора они успели проделать все свои обычные упражнения с тяжестями. Ожидая хозяина, гладиаторы оживленно переговаривались, никто не знал, чего ждать. Появился Мемор со странноватой улыбкой на лице. «Вы все, небось, гадаете, зачем я вас собрал?» Он сделал паузу. «В чем дело, Мемор? выкрикнул кто-то из задних рядов. «Милону опять понадобилось поставить Клодия на место?» — завопил другой. Его поддержал одобрительный робот. Минувшей весной, когда кровавые столкновения на улицах происходили чуть не каждый день, трибун Клодии обвинил своего соперника Милона в насилии. Поступок Клодия был крайне безрассудным. Начатое было на римском форуме расследование прервалось, вызвав массовый мятеж. Людям Милона с большим трудом удалось подавить волнение. В городе происходили все новые и новые беспорядки, и многие гладиаторы подолгу пребывали за пределами школы. Услуги гладиаторов требовались постоянно, тем более что очередные выборы консулов прошли лишь несколько месяцев тому назад. Помпей с Красом откровенно поддерживали друг друга, чтобы сохранить свои посты, и народное недовольство разгорелось с новой силой. Однако издевательств над демократией пресечь не удалось. В настоящее время Помпей являлся полноправным правителем Испании и Греции, Крас же владел Сирией. У Цезаря также все сложилось наилучшим образом. Он правил как проконсул в Иллирии и Галлии. Триумвиры своими незаконными и бесстыдными действиями вызывали гнев народа, и волнения с тех пор вспыхивали то и дело. «Нет!» — прервал гомон Мемор. Помпей Великий продлил свои праздничные игры еще на один день. «Гонки колесниц!» «Ты нам, поди, подарочек приготовил, добавил какой-то остряк из толпы!» Все рассмеялись. Даже на изрезанном морщинами лице Мемора появилась улыбка. «И «Еще лучше!» — отозвался он. «Возможность доказать, что большая школа и впрямь лучшее в Риме!» планиста повысил голос. «Помпей пожелал устроить невиданный бой. Два отряда по пятьдесят гладиаторов!» «Разве мы сможем выставить сто гладиаторов?» — растерянно спросил один из мермелонов. «Дурень!» — громыхнул Мэмор. «Пятьдесят вас против пятидесяти из докийской школы!» Вот это бой, пробормотал Брен, не разжимая стиснутых зубов. Это будет непростое состязание, продолжал Ланиста. Каждый будет драться до смерти, пока одна из сторон не победит. Это было неожиданно, и гладиаторы откликнулись сдержанными возгласами удивления. Но каждый, кто выйдет из боя целым и невредимым, получит мешок золота. Ланиста вскинул над головой кулак. «За большую школу!» Все понимали, насколько велики шансы погибнуть в сражении, но многие лица зарделись в предвкушении невиданно богатой награды. «Лудус-Магнус! Лудус-Магнус!» «Посмотри на фигула!» — прошептал Ромул. «Тогда-то ублюдок и подстроит какую-нибудь пакость!» «Да, вид у него довольный», — согласился Брен. Лучшие возможности не представится. Трупов будет навалом». Сто гладиаторов будут сражаться насмерть? Помпей старается изумить всех. Сам понимаешь, как это делается. Действительно, видные политики постоянно предпринимали массу усилий, чтобы затмить своих соперников. Ромул кивнул. Всему Риму было известно, что борьба за власть продолжала разгораться. Но на фоне такого грандиозного сражения политические трязги бледнели. Ромул испытывал одновременно и возбуждение, и опасение. Большинство боев, в которых ему довелось принимать участие, проводились на очки. Двоих он убил в поединках, но предстоящее сражение обещало быть совсем другим. — А меня возьмут? — А как же? Ведь кто-то должен прикрывать мне спину. Ромул взглянул на Фигула, о чем-то разговаривавшего с Галетом и еще несколькими бойцами. Они, несомненно, что-то затевали. Слишком уж часто участники беседы кидали в их сторону злые взгляды. Следующие два дня выдались очень суматошными. Все избранные гладиаторы готовились к играм. Отобраны были почти все, за исключением раненых да больных. Когда очередь дошла до Ромула, Мэмор без колебаний отправил его взмахом руки в строй участников. Для ланисты мальчик уже вполне превратился в мужчину. При исполненной гордости Ромул присоединился к Брену. В кознице звенели молотами, чинили оружие и доспехи. Стараясь не замечать палящего зноя, гладиаторы бегали по двору, упражнялись с тяжестями и, конечно, постоянно сражались друг с другом, используя теперь боевое оружие вместо обычных деревяшек. Лучники, стражеланисты непрерывно дежурили на балконе, готовые пресечь любой намек на беспорядки. Когда тренировочные бои сделались особенно жаркими и несколько бойцов получили ранения, Мемор приказал надеть на клинки кожаные чехлы, вплоть до сражения. В отличие от прочих, Брен накануне сражения отдыхал, Унктер разминал ему мышцы. Прохлада массажного зала с банями влекла неудержимо. Впрочем, Ромал присоединился к старшему товарищу не столько из-за прохлады, сколько из-за того, что опасался оставаться на арене один. «Ты вполне готов. Ложись, расслабься», — громыхнул Брен и вновь застонал от удовольствия подгулявшими по его спине кулаками массажиста. Потом добавил, указав на глиняный сосуд и кубок, стоявшие на полу. «Выпей виноградного соку. Очень хороший». Ромул продолжал подпрыгивать и вертеться с мечом, имитируя выпады и отражения. «Тебе, конечно, нечего волноваться насчет боя, а я волнуюсь». «Я предпочитаю не волноваться». Обещание, которое Брэн дал самому себе над трупом нарцисса, все крепче и крепче врезывалось в его память. Поединки с заранее обреченными противниками происходили теперь с тошнотворной регулярностью, принося ланисте все больше денег и славы. После Грека Брэн убил немало народу. «Надо еще потренироваться!» — упрямо отозвался Рому. «Не положено здесь упражняться», — сказал Унктор дрожащим голосом, — «да еще и с оружием». «Брось, Ресепт, снаружи для него нынче опасно». Действительно, после того, как Мемор объявил о предстоящем сражении, обстановка в Лудусе накалилась еще больше. Фигулы его банда уже не скрывали угроз. Все понимали, что на завтра кровь прольется не только от клинков противников. Известно это было и массажисту, который неплохо относился к Галу, Поэтому Ресепт вновь принялся колотить Брэнна по спине. Он не собирался указывать лучшему бойцу школы и его подопечному, что и как делать. «Что же будет завтра?» «Игулы его подручные будут держаться вместе», — уверенно сказал Под «Подкараулят момент и нападут на нас. Не исключено, что это случится в самый разгар битвы. Неужели мы просто будем ждать нападения?» «Противник спереди, а эти подлецы за спиной — это же безумие!» «Успокойся, Ромул!» — Брэн Искаса взглянул на Унктера. разомни его!» Ромул охотно положил меч на пол и устроился на другом столе. Но и наслаждаясь массажем, Ресепт умелыми движениями изгонял напряжение из натренированных мышц, он не мог полностью расслабиться и не сводил взгляда с двери. Брен напротив, лежал совершенно спокойно, полностью уверенный в том, что никто не осмелится напасть на него лицом к лицу. Вторая половина дня прошла без происшествия. Когда же солнце село, температура вновь стала сносной. Мемор прошелся по кельям, сказал всем гладиаторам по несколько ободряющих слов. «Победа в предстоящих играх должна была означать не просто победу. А речь шла о репутации школы». Вечером Астория приготовила особую трапезу. Они сидели втроем за столиком в коморке Брена, попивали красное вино и ели вкусный хлеб, свежую рыбу и овощи, купленные на рынке. В открытую дверь залетал теплый ветерок, приносивший с собой запахи, готовившейся в других помещениях пищи и отголоски разговоров. Все обитатели Лудуса отдыхали. Возможно, последний раз в жизни. «Не налегай на вино», — предупредила Ромула Астория. «Хватит одной чаши. Ты же не хочешь выйти завтра на бой с больной головой?» «Попробуй жаркой, садовых сонь», — Брен указал на большое блюдо. «Объедение». Юноша покачал головой. «Что ж, мне больше достанется». Гал широко раскрыл рот и принялся жевать тушку целиком. «Так и не привык к римской пище. Но это мне нравится». Ромул ел очень мало. Он так волновался, что еда попросту не лезла ему в горло. До этого ему доводилось сражаться только один на один, и мысль о выходе на арену с таким множеством гладиаторов наполняла его тревогой. Ну и осведомленность о намерении фигулы и галит разделаться с ними ничуть не добавляла спокойствия. Оставалось лишь гнать от себя мысль о том, что сражение будет проиграно, а он падет от предательского удара одного из них. «Волнением делу не поможешь», — негромко произнес Брен. Астория пробормотала что-то, соглашаясь с ним. Рому задумчиво двигал по столу надкушенный кусок хлеба. «И вовсе ни к чему сидеть напряженным, словно пружина. Иди-ка в постель. Поспи, сколько получится». Брен хлопнул его по плечу. «Завтра будет важный день для нас обоих».